Глава 4. И в самом деле, на другой же день все успокоилось после очередной встречи наших родителей. Пока я ездил в город, Ольга Васильевна потащила свою вторую половину для совета с умными людьми, рассказывал Леонид Андреевич вечером, когда я заглянул к нему по пути из города в клуб для разведки. Нашел я его в своем кабинете в хаосе разбросанных бумаг, папок, инструментов, танцевальных костюмов Компании наполовину початой бутылки водки. Заходи, заходи, будешь? Нет? Правильно. Уважаю, уважаю сильных, но восхищаюсь талантливыми. Ты это запомни. С вашего позволения, так сказать, пригублю, потому что у меня горе и радость, конечно, но горе больше. В жизни талантливых людей, прямо тебе скажу, горе больше, чем радости. Можешь даже записать. Об этом еще никто не говорил. Я первый. Он выпил, потянул носом в воздух, поднял на меня влажные глаза. «Вот она меня ревнует. А сама?» «Алексей Витальевич, Алексей Витальевич!» — передразнил он жену. «Эх, где мои семнадцать лет?» «Да ты садись, садись. Скинь все это и садись. Я постою». «А я ей что?» — говорил. «Это раньше религия была опиумом для народа, а теперь вызывает научный интерес. Почему я пить перестал? Сейчас не в счет. Сейчас чуть-чуть». А глобально? О, когда ты пил глобально, и перестал? Благодаря религии. Ведь есть же, есть не что-то, еще неизвестное всем этим ученым, и не какой-то не телекинез, и не совокупность неизученных явлений и сил, а сила. Семь шагов за горизонт смотрел? Помнишь, что там показывали? Поэтому я за религию. Тихонькую, без костров, но религию. Правильно я рассуждаю? «Значит, все уладилось?» «Абсолютно. Но уже без моего участия. Физически не разделяю. А фактически с Уворовым Кукаряку». «Знаешь, да?» Утром из палатки выскакиваю и кричал «Кукаряку». -ку". «Мужик. Граф, конечно, но мужик». «Так что уладилось-то?» «Да все. Она ему ой-ой-ой и за левую грудь. Он ее вежливенько так усадил. Она, в общем, смотреть противно» а он спокойно так, лучше, говорит, не препятствовать. Запретный плод, знаете ли, всегда сладок, Ольга Васильевна. Мой, ты, значит, дал обещание. Своих вы приструнили. А что она про Машу? Одна. Мы, родители, должны быть умнее. В общем, так, ничего не было. И мы все, и про все забыли. Но я в оппозиции, о, указал он на бутылку. Видишь, и надолго? В оппозиции-то до дня рождения». А там примирение окончательное, и обжал у не подлежит. Ты к нам? Домой. У меня дело не сделано. Хочешь совет? Он поманил меня пальцем. Я подошел. Девка, во, женись. Лучше все равно не найдешь. Меня бросило в жар. Да она пойдет ли? За тебя? Парень, ты щупловатый, конечно, но герой. Герой целую шоблу один раскидал. И ничего не раскидал но не забоялся это надо же на нож полез да тебе цены нет поздравляю и он уважительно пожал мне руку чем окончательно добил меня Я-то считал себя трусом а в его хоть и пьяных глазах получался героем так что можешь не сомневаться и предложение лучше делать сразу пусть жениться потом главное заручиться словом а слово не воробей тем более ее слово как говорил товарищ шолохов факт Это Давыдов говорил, все равно факт. Ну иди, делай свое дело и приходи. Приходи, как всегда. Я, между прочим, даже Лешке предлагал поменяться. Зачем, говорю, тебе два мужика в доме, и мне две девки ни к чему. Давай, говорю, махнем. Это когда Митька родился. Шутка, конечно. А так ты меня знаешь. И пропел «Я к тебе со всей душою». А дело мое было такое. С утра отец неожиданно запряг меня грузить в буханку, вазик, свои картины. Я съехидничал. На свалку? На выставку. На свалку. Неужели? И где? Уж не в салоне ли? Почти. За углом, в доме учителя. Торжественное открытие выставки намечалось на пятницу, и длиться она должна была месяц. Конечно, дом учителя — не художественный салон, где выставлялись профессионалы, но все же... Я был рад за отца, и он это видел. Дело же мое заключалось в приобретении в Букинисте старинного Евангелия. И хотя перевоз картин на выставку оттягивал мои планы, я не печалился. До четверга достаточно времени. Успею. И я действительно успел. Евангелие, правда, еще не купил, но нашел. Новый завет небольшого формата, в кожаном переплете и даже с параллельным переводом. Тут были «Апостол», И апокалипсис. У меня даже руки затряслись. Книгу предложил Ханышка, когда я на другой день, во вторник, расспрашивал о ней продавца. Что вы, молодой человек, этими вещами нам торговать запрещено по закону, почитайте Конституцию. Торговля такими книгами приравнивается к религиозной пропаганде. Извините, сказал я, не знал. Тут ко мне и подошел Ханышка. Мы вышли на улицу, зашли за киоск, он достал книгу. Я полистал, спросил, сколько стоит. «Чирик. Двадцать пять рублей?» — изумился я. «Даже самые толстые словари стоили в пять, а то и в восемь раз дешевле в буке. Не хочешь — не надо». Я задумался. «Ладно», — сказал. «До завтра подождешь?» «В натуре не обещаю. Но ежели не будет фарту, завтра в девять на энтом самом месте. И без падлы». Я сказал, приду. И полетел домой. Дорога я думал о том, где достать деньги». Сумма была огромная. В два раза больше бабушкиной пенсии. Стало быть, у бабушки просто-напросто не могло быть таких лишних денег. Про я даже не думал. Даже если мне и требовалось на что-то необходимое, он всегда говорил, скажи, чего надо, я сам куплю. Оставалось одно – сдать комиссионку, подаренный к шестнадцатилетию родителями, фотоаппарат ФЭД. Это был почти новый, и дорогой фотоаппарат, и для меня – После прежней смены просто и настоящее чудо. Этим летом я не занимался фотографией, единственно, из-за запрета отца. После болезни не рекомендовалось дышать реактивами. Но в прошлые годы сколько великолепных фотографий было сделано мной. Отец считал, что это мой собственный шаг в мир красоты. И это совершенная правда. Я сам это чувствовал. Особенно, когда на белом листе фотобумаги, погруженном в ванночку с проявителем, появлялось изображение, чудесный миг запечатленной жизни флоры или фауны. Особенно я любил фотографировать, залитые полуденным солнцем, полные глубоких теней и тайн, лесные тропинки, подстроенными соснами, одиноко стоявшие на солнечной поляне, или перед началом грозы, корявой дубы, какие-нибудь болотные коряги и, совсем близко, непугливых ящериц на солнцепеке. Отец говорил в моем присутствии маме, что фотография развивает начальный художественный вкус и даже формирует личность. Я о таких материях еще не задумывался, но фотографии любил и снимки посылал в газеты, на конкурсы и просто так, и некоторые появлялись в местной печати. Первозданной красоты в них, конечно, не было, зато была моя подпись, и это подымало от земли. И вот со всем этим я должен был расстаться. Что мне могли дать комиссионки?» дай бог половину, рублей шестьдесят, а то и меньше. Но другого выхода не было. Из клуба я побежал домой. Уложил фотоаппарат в коробку, где хранился его заводской паспорт. Кстати, узнал совсем недавно, что ФЭД — это Феликс Эдмундович Дзержинский. Взял свой, без паспорта вещи на комиссию не принимали, и улетел в город. Удача поначалу не сопутствовала мне. В комиссионке сказали, что деньги выдают лишь после продажи. Если надо сразу, идите в ломбард, но там вы даже пятой части не получите. Я дошел к окну магазина и стоял в невеселом раздумье. В это время мне и улыбнулось счастье. Толкавшийся рядом со мной во время комиссионной оценки толстячок лет сорока, подойдя сзади, тихонько предложил сорок, и я, не задумываясь, отдал. Деньги я спрятал в потайной, внутренней пришитый накануне к поясу кармашек, Так что не страшны были теперь ни воры, ни грабители, но сердце мое все равно колотилось от страха. Еще бы такой огромной суммы я отродясь в руках не держал, и всю обратную дорогу казалось, что на меня смотрят так, будто я от них чего-то скрываю или откуда-нибудь сбежал. Дома я убрал деньги в самый дальний угол выдвижного ящика письменного стола, предварительно положив в конверт, прикрыл сверху тетрадками. Спать и из предосторожности лёг закрытым окном. За ночь меня два раза грабили, не по-настоящему, а во сне, но все равно я чуть не умер от страха. Встал как чумной, казалось, совсем не спал. Проверив, а вдруг не приснилось, все ли на месте, побежал искупнуться. После купания взбодрился, а представив, что ожидает меня сегодня, в восторг. «Бабуль, бабучечка, бабуля! Иди ты!» Взывал я, вернувшись с купания, хотя можно было и не спрашивать. Запах оладушек растекался по всему дому. «Чего тебе?» — отозвалась она. «А ли с той ноги встал?» Бабуленчик, Войдя в кухню, сказал я. «Дай тебя поцелую». Я чмокнул ее в румяную щечку, своровал и тотчас кинул в жевательное отверстие оладушек. «Ага, целиком». Снищожил его. Потянулся за вторым, но получил шлепка по руке. Иди сперва руки помой, да помолись. — А можно после вчерашнего? — нарочно спросил я. — Ты что, уж и от Бога отрекся? Скажешь тоже. И я отправился исполнять приказание. По громкости заданного вопроса я понял, что отца уже дома нет. — А может, еще нет? — Который час? — Было без четверти девять. Я глянул в окно, но тут же вспомнил. — Ах да, лодка же на месте. Придав себе надлежащий вид, я помолился, и еще как и с удвоенным восторгом прилетел, ну и ну, на кухню, полетал там вокруг кухонного стола и приземлился прямо на стул. Бабушка даже головой покачала. О чем подумала и чего не высказала, было понятно без слов. «Бабанчик, а знаешь ли ты, что у меня сегодня самый счастливый день в моей жизни?» «Рано пташечка запела. Как бы кошечка не съела, — перехватил я. И это не про меня, бабань. Бабанчика, Ты, моя раз, прекрасная. Это почему же не про тебя-то? Не про меня, бабанька, можешь не сомневаться. Она посмотрела на меня, опять вздохнула, покачала головой и на этот раз изрекла истину Да! А почему таким тоном, бабуленчик? Нус, потерь я в предчувствии наслаждения ладони, пожрем, но тут же исправился, пардон, покушаем, бабань, покушаем. Покушаем, потом поспим, поспим, потом поедим. «А ты что невеселая?» «А ты с чего пляшешь?» «Я же сказал, бабончик, от счастья, который меня, как ты иногда выражаешься на медней, коли обедней, ждет». «Да что ждет-то?» «Секрет, бабань, секрет. Я тебе потом скажу. А сейчас дай я тебе еще разок на прощание поцелую, красавица ты моя». «Да отвяжись ты, балалайка», — безлобно проворчала она. «Ну тогда, бабань, пока». «Куда?» «Туда, бабань, где?» Что-то синеет гора, где беспечно бродит лишь ветер, да я. Люблю, и я послал ей воздушный поцелуй. Когда я исчез, жизнь в поселке продолжалась уже сама собой. Новый Завет, прошелестев купюра и сделав печальный вид, я уторговал у трисунчика за десятку, хотя вначале хотел предложить двадцать. А, давай, махнул он прокуренной дланью и, сунув в карман десятку, потек в ложном направлении. Я блаженствовал. Нет, все же есть Бог на свете. Леонид Андреевич не прав, не религия, а именно Бог. И я полетел, правда уже без крыльев и без звука. «А Что это означает, я расшифровал в начале событий. Но перед этим заскочил к Елене Сергеевне на работу. Увидев меня, она даже засмеялась. «Какие у тебя счастливые глаза! Правда? Но я действительно счастлив. Потом, потом скажу, почему». Необыкновенно красивая улыбка не сходила с ее лица. Я, опять, не выдержав, ляпнул. О, если б вы только знали, как я вас люблю? Меня, о господи, можно я у вас нарву букет цветов, роз? Алых, конечно, только нечетное число. Знаю. А можно я вас обернулся, поцелую? С ума спятил. Как брат-сестру, не понимаете, что ли? Нельзя. Почему? Нельзя и все. Иди уж, жених. Что? «Иди», — говорю. «Не видишь? Все ателье на нас смотрит». «А, девчата». И я помахал ручкой, выглядывавшим с любопытством в дверь, перезрелым девчатам. «Прекрати». «А что?» «Перестань», — говорю. «Рассержусь». «Тогда до следующего свидания». «Да? Нет, вы скажите, да?» «Да, да, иди». И она еще раз улыбнулась, но уже показалась с грустью. Исключительно все в этот день у меня ладилось, И букет я сделал просто с ног сшибательный. И шествовать решил не вокруг, а через бор. Более того, всем смертям на зло мимо беседки. Уж я-то знал, что к этому времени там соберется вокруг Глеба толпа, точнее, чернь, и помеченный мною фантомас, может быть, там будет. И вот потрясающая картина. Поэт в душе, я, с букета малых роз, и это чернь тупая. Почему, спрашивается, я лес на рожон? А никакого рожна быть не могло, принципиально. Глебу это было невыгодно. Так почему же по чужим нервам не погулять? Но чему спрашивается, я был так безумно рад? Какова причина моего восторга? А не скажу. А что касается нервов, погуляли по моим. И еще. Тут самое время рассказать о том, что шепнул мне потихоньку отец Григорий. Сегодня, по его совету, я впервые сделал за свою будущую предназначенную от Бога невесту, 40 земных поклонов, оставалось еще 1560, но это ничуть не пугало, а лишь бы, как он уверял, Бог сподобил, и я на это крепко надеялся. Но, видимо, не зря где-то сказано, что для осуществления просимого нужны не наши ноги, а наше сердце, а оно-то как раз и очутилось на стороне далече